Глава тринадцатая. Джаспер был готов принять пассажиров, так как палуба резового возвышалась на два или три фута над водой, то не могло быть никакого затруднения при подъеме на ворд. Молодой человек проводил Мейбл и бывшую с ней женщину в комнату, предназначенную для них. Мейбл, оглядевшись в комнате, которая была удобной и красиво, не могла удержаться от приятной мысли. Что именно для нее Джаспер так заботливо приготовил ее, и скоро снова вышла на палубу. Там все было в движении. Солдаты бегали из стороны в сторону со своими катомками и другими вещами, но привычка к дисциплине скоро все привела в порядок, и тишина, наступившая на куттере, таила в себе что-то торжественное. Каждый размышлял о будущих приключениях и приготовлениях, пророчивших что-то недоброе. В темноте начинали скрываться предметы на берегу. Земля представляла черную массу, обозначавшуюся очерками лесных вершин, и отличалась от висевшего над ней неба только тем, что твердь его была не так мрачна. Скоро начали показываться одна за другой звезды. теплясь кротким тихим светом и рождая чувство мира и покоя, которое всегда сопутствует ночи. Было что-то успокоительное и в то же время возбуждающее в этом зрелище. Мэйбл, сидевшая на палубе, чувствовала и то, и другое. Следопыт стоял возле нее, по обыкновению опираясь на свое длинное ружье. Ей казалось, несмотря на возраставший мрак, что на лбу его собралось много морщин и что лицо его задумчиво. Для вас такая экспедиция не новость, сказала она. Но меня удивляет молчаливость и задумчивость всех окружающих. Вас это удивляет, потому что вы не знаете, что такое война с индейцами. Солдаты вашего полка великими словах и малы на деле, но солдат часто встречавшиеся с мингами Знает, как полезно держать язык на привязи. Но мы не в лесу и не составляем войска. Разве можно нарезвым опасаться мингов? Никто не защищен от мингов, если не знает их настоящие натуры. И, зная, не действует, соображаясь со своим знанием. Спросите у Джаспера, как он стал капитаном этого Куттера. «А как?» — спросила Мейбл с живостью и участием, порадовавшим ее простысердечного и честного собеседника, которому ничто стольки не доставляло удовольствия, как случай сказать что-нибудь в пользу друга. Это длинная история, Мейбл, и ваш отец, сержант, лучше расскажет вам об этом. Он видел сам, а меня там не было, я был далеко в разведке. Джаспер же плохой рассказчик. Надо бы сказать правду. Я часто слышал, когда его расспрашивали об этом деле, и никогда он не мог рассказать все хорошенько, хотя всем известно, что это было славное дело. Нет, Джаспер плохой рассказчик. В этом сознаются даже его лучшие друзья. Резвый попал бы в руки французов и мингов, если бы Джаспер не спас его с помощью такого маневра, на которую мог отважиться только человек с быстрым умом и с отважным сердцем. Сержант расскажет это лучше меня. Мне бы хотелось, чтобы вы расспросили его как-нибудь на досуге. Джастперу же нечего мучить. Он испортит все дело. Он вовсе не умеет рассказывать. Мейбл решила в эту же ночь расспросить отца об этом происшествии, потому что для ее воображения было всего приятнее услышать похвалу тому, кто был плохим рассказчиком своих подвигов. А наш Делавар великий змей? От чего же его нет с нами? – спросила она. Лучше было бы, если бы вы меня спросили, от чего я здесь. Змей на своем месте, а вот я не на своем. Он отправился со своим товарищем на разведку по берегу и присоединится к нам на островах с известиями, какие ему удастся собрать. Змей хорошо знает свое дело и не забывает отыли, когда идет на неприятеля. Так вы думаете, что мы встретим там неприятеля? — спросила Мэйбл, улыбаясь и в первый раз слегка почувствовав опасность экспедиции. — Стало быть, должна ожидать битвы? — Если будет битва, Мэйбл, то здесь довольно людей, которые с радостью станут между вами и опасностью. Но вы дочь солдата, и мы знаем, в вас есть мужество отца. Пусть же страх перед сражением не помешает вам уснуть спокойно в эту ночь. Было уже слишком темно, и Мейбл не могла видеть выражение лица следопыта, а значит и того, что происходило в его душе. Он не хотел сказать ничего более и отошел в сторону. Опершись на ружье, он минут десять смотрел на звезды безмолвный и задумчивый. Тем временем майор Лэнги и сержант разговаривали на крепостном бастионе. «Осмотрены ли солдатские сумки?» — спросил майор, взглянув на рапорт, представленный ему сержантом, которого он не мог прочесть в темноте. «Да, майор, все в порядке. Амуниция, оружие — все в полном порядке, майор, хоть сейчас в дело. Вы взяли с собой надежных людей?» «Надежных, без малейшего исключения, сэр. Вам нужны лучшие солдаты, сержант. Подобные попытки совершались...» Три раза под начальством трех разных пропорщиков, которые заверяли меня в полном успехе, и несмотря на это они не удавались. Я не хотел бы совершенно оставить план, стоявший стольких приготовлений и издержек, но уж это, конечно, последняя попытка, и успех преимущественно будет зависеть от вас и следопытом. Вы можете положиться на обоих, майор Дункан. Служба, которую вам угодно было возложить на нас, не превышает нашего опыта и наших привычек, и мы надеемся, что справимся с ней. Следопыт ни в чем не дает промаха. На него можно, даанфем, положиться вполне. Это человек необыкновенный. Он для меня долго оставался загадкой, но теперь, когда я его хорошо узнал, я уважаю его больше, нежели любого генерала, который служит Его Величеству. — Надеюсь, сэр, что вы и одобрите замышленный мной брак следопыта с моей дочерью. — Насчет этого, сержант, подождем. — Время покажет, — отвечал майор, улыбаясь, хотя в темноте Данхим не мог заметить этой улыбки. — Часто женщиной труднее управлять, чем целым полком. А, кстати, знаешь ли, что квартирмейстер, желавший быть твоим зятем, должен тоже отправиться с вами? Надеюсь, что ты доставишь и ему такую же возможность заслужить благосклонность твоей дочери. Если бы его чин не обязывал меня к этому, то достаточно было бы одного вашего желания, майор. Спасибо, сержант. Мы долго служим вместе и должны взаимно уважать наше звание. Понимаешь, я только прошу, чтобы ты дал возможность Деви Мюру действовать свободно, не оказывая ему предпочтения. В любви иной войне человек должен быть обязан победой самому себе. Расчитаны ли рационы как следует, сержант? Я отвечаю за это, майор. Впрочем, как бы то ни было, мы все-таки не испытаем недостатков пищи с двумя такими охотниками, как следопыт и змей. Этого недостаточно, Данхем, прервал Лэнди с живостью. Ваша американская натура и американские привычки сейчас видны. Солдату и его величество должно полагаться в этом случае на интенданта. И я хочу, чтобы все в моем полку следовали этому примеру. Вам стоит только приказать, майор Дункан, но если бы я осмелился, говори свободно, ты говоришь другу. Я только хотел вам доложить, что шотландские солдаты... Любят дичину так же, как ветчину, с тех пор, как дичь стало трудно раздобыть. Это может быть и правда, но то, что они любят или не любят, не имеет ничего общего со службой. Армия должна полагаться на интендантов. Скажи-ка мне, ты не сомневаешься в искусстве этого Джаспера? Он доказал его и в состоянии исполнить все, что мы от него ожидаем. Он провел почти все детство во французских колониях. Нетищетная французская кровь в его жилах. Ника, плисэр. Он сын одного из моих старинных товарищей. Его мать была из честного и хорошего семейства издешней области. Зачем же он так долго оставался с французами? Откуда у него это прозвище? Я слышал также, что он говорит на языке Канады. Все это легко объяснить, майор Дункан. Ребенок был оставлен под надзором одного из наших моряков, участвовавших в прежней войне, и полюбил воду как утка. Ваши чести известно, что на нашем берегу Антаррию, собственно, нет гавани. Оттого тот Джаспер, естественно, и провел большую часть времени на другом берегу, где французы около пятидесяти лет тому назад завели суда. Там он, разумеется, и выучил их языку. Прозвище же дали ему канадские индейцы. Они любят давать имена, означающие качество людей. Но французский учитель – плохой наставник для британского моряка. Извините, сэр, Джаспер Пресная вода выучился своему искусству у коренного английского моряка, у человека, который служил под королевским флагом и превосходно знал свое дело, то есть и родился в колониях, и от этого, надеюсь, был нисколько не хуже майор. «Может быть, сержант, может быть. Но из этого не следует, чтобы он был действительно лучше. Этот Джаспер, правду сказать, ведет себя хорошо, и с тех пор, как я поручил ему командование надрезвым, никто не мог вести себя благороднее и лучше. И храбрее, майор Дангем. Мне горько, что вы как будто сомневаетесь в верности Джаспера». Обязанность солдата, который поставлен стеречь такой отдаленный и важный пост, как этот, никогда не ослаблять своей бдительности, дон Хим. Мы должны победить двух самых коварных врагов, какие только есть на свете: индейцев и французов. И нельзя смотреть сквозь пальцы на то, что нам может повредить. Я уверен, майор, что если вы удостоили меня чести командовать этой экспедицией, то не сочтете меня недостойным вашего доверия и сообщите мне причины, заставляющие вас не доверять Джасперу. Если я и колеблюсь сообщить тебе Данхем, что знаю, то это совсем не от недоверия к тебе, а потому, что мне неприятно распускать дурные слухи о молодом человеке, которого я до сих пор уважал. Верно ты хорошего мнения об охотнике, что решаешься отдать за него свою дочь. Я ручаюсь своей жизнью за честь следопыта, сэр, ответил сержант с достоинством. Такой человек, как он, не в состоянии подумать об змии. Я думаю, что ты прав, сержант. Однако известие, полученное мной, поколебало все мои прежние мнения. Я недавно получил письмо от неизвестного. В котором мне советуют остерегаться джасперовой стороны или джасперопрессная вода, как его называют. Прибавляют еще, что он продался неприятелю и обещают обо всем этом уведомить меня гораздо подробнее и точнее. В военное время майор нельзя обращать ни малейшего внимания на письма без подписей, так же как в мирное время Данхем. Если это не относится к делу, то никто так не презирает сочинителей безымянных писем, как и я. Анонимные письма — доказательство подлости, низости, часто обмана. Но когда дело касается военных действий, то она это должна смотреть совсем иначе. К тому же мне указывают именно на такие случаи, которые кажутся подозрительными. Таковы ли они, чтобы их можно было сообщить подчиненному майору? Да, когда ему доверяют так, как я тебе, Данхем. Мне говорят, например, что иракезы нарочно пропустили твою дочь и ее провожатых, чтобы только усилить мое доверие к Джасперу, и что во Фронтонаки считают несравненно важнее захватить Резвого сержанта моего отрядом и уничтожить совершенно все наши замыслы. Слышишь? Гораздо важнее, чем захватить. молодую девушку и содрать скальп с головы ее дяди. «Понимаю, майор, понимаю, но не верю ни одному слову. Если Джаспер изменил, тогда и на охотника не вполне можно положиться. Что же до следопыта, то я в нем так же не могу усомниться, как и в вас, майор. Так, я согласен с тобой. Но Джаспер не следопыт». И я, признаюсь, все-таки имел бы к нему больше доверия, если бы он не говорил по-французски. Этот язык, по-моему, дьявольский язык, и он никому никогда не сделал добра. Я хочу сказать ни одному британскому подданному. Правда, надобно же и французам говорить между собой на каком-нибудь языке. Да, я к Джасперу имел бы больше доверия, если бы он не говорил по-французски». Одним словом, это письмо беспокоит меня. И если бы нашелся человек, которому можно было бы поручить Куттер, я под каким-нибудь предлогом удержал бы Джаспера здесь. Я тебе, кажется, говорил о твоем Шурине. Ведь он моряк, не правда ли? Настоящий моряк, океанский майор. Но у него есть предубеждения против пресных вод. Я не думаю, чтобы он согласился управлять судном на озере. К тому же он не сумеет привезти нас к месту назначения. Последнее очень вероятно. Он не знает, как затруднительно плавнее по этому коварному озеру. Тебе нужна будет двойная бдительность, Данхем. Слушай, сержант, я даю тебе полную власть. И если ты изобличишь этого Джаспера в какой-либо измене, то исполнено над ним правосудие немедленно. Он числится на королевской службе, майор, и подсуден только военному суду. Правда. Ну, в таком случае заключить его в железо с ног до головы и прислать сюда на его же куттере. Побывав на тысяче островов, верно, твой шурин будет в состоянии довести куттер обратно. Кажется, нельзя сомневаться, майор Дункан, чтобы мы с ним не исполнили всего, что будет нужно. Если Джаспер окажется в самом деле таков, каким вы его подозреваете, твоя доверчивость к нему мне нравится. Она говорит в его пользу. Но это проклятое письмо. В нем все так похоже на истину, в нем есть также и другие правдоподобные намеки. Вы изволили, кажется, заметить, майор, что оно без подписи.、А、на этот честный человек не решится. — Правда, Данхим, только какой-нибудь подлый негодяй решится посылать письма без подписи, если они касаются частных дел. Но во время войны, я говорю тебе, это дело другое, тогда и ложные, и депеши, и вообще другие хитрости могут быть извиняемы. В продолжении моей жизни я был свидетелем странных происшествий и видал самых странных людей. — Ну, прощай, сержант, я не стану тебя удерживать более. Вы уже совсем готовы. Прошу тебя о неусыпной бдительности. Кажется, Мюр думает скоро оставить службу, и если ты преуспеешь в теперешнем предприятии, я употреблю все усилия, чтобы ты занял его место, на которое ты имеешь полное право. — Усердно благодарю вас, майор Дункан, — холодно ответил старый сержант, привыкший уже в течение двадцати лет к подобным обещаниям. Какой бы я ни имел чин, я никогда не посрамлю его. Впрочем, я доволен тем, чем судьба наградила меня. Ну дай же мне руку, Данхем. Да благословит тебя Бог. Желаю тебе полного успеха. Мюр я говорил хочет выйти в отставку. И знаешь ли, что я тебе скажу мимоходом? Не мешай ему ухаживать за твоей дочерью. А этот брак пособит моим хлопотам о твоем повышении. Имея такую подругу, как Мейбл, он скорее решиться просить увольнения, чем в печальном вдовстве, когда некого любить, кроме собственной особы, и при том, если эта особа Дэви Мур. Я уверен, сэр, что дочь моя сделает благоразумный выбор, и полагаю, что она уже приняла решение в пользу следопыта. Я предоставлю ей в этом полную свободу. Осмотри хорошенько амуницию и вели высушить ее тотчас, как будешь на берегу. Она может отсыреть на озере. Еще раз прощай, сержант. Присматривай за Джаспером и постарайся как-нибудь сладить с Мюром в случае затруднений. Надеюсь, что через месяц ты возвратишься победителем. Благослови вас, Господь, майор. Если что-нибудь случится со мной, я надеюсь на вас, майор Дункан. Надеюсь, что вы не забудете старого сержанта и позаботитесь о его чести. О, положись на меня, Данхем, положись на своего друга. Будь бдителен, помни, что ты будешь в пасти льва. Тьфу, что я говорю, льва? В пасти подлого тигра. Да, в пасти тигра, и некому будет помочь тебе. Каждое утро пересчитывай и осматривай ружья, и прощай, Данхем, ну, прощай. Сержант с уважением пожал руку протянутую начальником, и они наконец расстались. Лэнди отправился в свой подвижной домик, сержанта оставил крепость, спустился на берег и сел в шлюпку. Тонкун Лэнди сказал совершенную истину, назвав подозрение самым мучительным чувством из всех ощущений человеческой души. Подозрения самые коварные во всех своих проявлениях, самые вкрадчивые и самые неуступчивые в борьбе с благородным характером. Пока существует сомнение, ничто не ускользает от подозрений. Когда мысль не располагает определенными фактами, чтобы сдерживать свое выражение, трудно определить какой размер примут догадки или до какой степени мнетельность последует за ними. То, что прежде казалось невинным, принимает вид преступления. Как быстро это недобрые чувства овладевает нашими мыслями! И все, что не будет сказано, все, что не будет сделано, оттеняется и скажается подозрениями и боязнию. Если это справедливо в обыкновенных делах, то вдвое справедливее, когда речь идет о жизни и смерти. когда тяжелая ответственность лежит на душе человека, одержимого подозрением. На душе такого человека, например, как военачальник или участник каких-нибудь великих политических интриг. И потому не должно думать, что сержант Данхем, расставшись со своим командиром, тотчас же позабыл о сообщенных ему подозрениях. Он имел вообще высокое мнение о Джаспере. Но сомнение уже успело прокраситься между прежним его доверием и чувством долга. Понимая, что все теперь зависит от его бдительности, он был в таком настроении, что ни одно, хоть сколько нибудь двусмысленное обстоятельство не могло не обратить на себя его внимания, ни одно движение молодого моряка не могло пройти мимо него, не подвергшись его истолкованию. Разумеется, он видел вещи в том свете, который соответствовал его характеру, и его предостережению, как и его недоверие, оттенялись его привычками, его образом мыслей и воспитанием, которое он получил. Якорь резвого был поднят, когда шлюпка с сержантом отчалила от берега, потому что его только и ожидали. Солдаты приняли участие в гребле, и достаточно было немногох сильных ударов веслами. Чтобы ввести легкое судно в струю речного потока, еще не слившегося с озером. Ветра не было, легкое веяние воздуха с озера, ощущавшееся перед закатом, совершенно стихло. Необыкновенная тишина царствовала на куттере. Казалось, все бывшие на нем чувствовали, что им предстояло что-то неизвестное в ночном мраке. Казалось, возложенная на них обязанность, час и образ их отправления придавали какую-то торжественности их движениям. Большая часть пассажиров хранила молчание. Если же кто и говорил, то редко и почти шепотом. Куттер медленно уходил в озеро до тех пор, пока его несло течение реки. Потом оно остановился, ожидая ветерка с берега. Сержант Данхем, удостоверившись, что его дочь и ее спутница были на палубе, привел охотника в заднюю каюту, и заперев тщательно дверь, и уверившись, что его никто не может подслушать, начал так: «Много ушлет, мой друг. Прошло с тех пор, как ты начал разделять со мной труды и опасности в лесных походах. Так, сержант, так.» Я иногда боюсь, не слишком ли я стар для Мейбл, которая еще не родилась, когда мы вместе с тобой, как товарищи, били французов. Не бойся следопыт. Я был почти твоих лет, когда полюбил ее мать. А Мейбл, ты знаешь, умная девушка, и для нее, конечно, важнее всего нрав человека. Такой молодец, как Джаспер Пресная Вода, например, никогда бы не понравился ей, хотя он красив и молод. А Джаспер разве думает жениться? спросил следопыт спокойно, но серьезно. Не думаю. Ему еще должно доказать, достоин ли он того, чтобы владеть женщиной. Джаспер благородный малый и славных способностей. Он столько же имеет право думать о жене, сколько и всякий другой. Скажу тебе прямые и откровенно, следопыт. Я затем и привёл тебя сюда, чтобы поговорить об этом молочнике. Майор Дункан получил некоторые известия, внушающие подозрения, что пресная вода вжет и подкуплен неприятелем. Я хочу услышать твоё мнение об этом. Что такое? Я говорю, что майор подозревает Джаспера в измене, в том, что он французский шпион. И что хуже, продался с тем, чтобы обмануть нас. Майор получил письмо об этом и просил меня не спускать с него глаз. Дункан Лэнди сказал вам это, сержант Данфилд. Да, он сказал это следопыт. И хоть мне и не хотелось дурно думать о Джастере, но во мне есть какое-то чувство, которое так и подталкивает на подозрения. Веришь ли ты в предчувствие, друг? Во что, сержант, в предчувствии? Это род тайного предвидения будущего. Шотландцы в нашем полку верят этому как нельзя больше. Мое мнение о Джаспере так скоро стало изменяться, что я начинаю бояться, нет ли точно правдивых толков. Вы говорили с Дунканом Лэнди о Джаспере, и его слова породили в вас эти предчувствия. — Не то, совсем не то. Когда я говорил с майором, у меня были совсем другие чувства. Я всеми силами старался уверить его, что он несправедлив к Джасперу. Но вижу, что нет никаких средств удержаться от предчувствий. И боюсь, нет ли в самом деле оснований для подозрений. — Я не знаю, что такое предчувствие, сержант. Но знаю, Джаспера пресная вода с самого детства. И столько же уверен в его честности, сколько в своей или великого змея. Ну что, змей? Измей мастер на засады и не хуже другого умеет хитрить в военные времена. Это его натура, сержант, и уж таково все его племя. Ни краснокожий, ни бледнолицый не может переделать своей натуры. Чингисхук не такой человек, чтобы иметь какие-нибудь предчувствия. Так-так, я и сам не думаю ничего дурного от Джаспери, даже на нынешнем утром не думал об этом. С тех пор, как мною владело это предчувствие, мне кажется, что Джаспер и ходит по палубе как-то особенно, иначе как-то, не по прежнему, что он молчалив, задумчив, как будто у него камень на совести. Джаспер никогда не был шумлив, и он говорил мне, что шумные корабли... Всегда плохие корабли. Мистер Кепп также согласен с этим. Нет, ничему не поверю я от Джаспери, пока не увижу доказательств. Пошлите за своим братом, сержант, и спросим его об этом. Потому что лечь спать с подозрением против друга то же, что лечь спать со свинцом на сердце. У меня нет никакой веры в ваше предчувствие. Сержант согласился на это требование. Хотя почти не знал, к чему оно послужит, и Кеп появился на совещании. Следопыт, который был гораздо спокойнее своего товарища, потому что вполне был убежден в невинности обвиняемого, заговорил первый. Мы просили вас прийти сюда, мистер Кеп, чтобы спросить, не заметили ли вы чего-нибудь необычного в поведении Джаспера сегодня вечером. Взяв в расчет, что мы находимся в пресных водах, я не нахожу ничего необычного в его маневрах, хотя он во многом поступил против правил, когда снимался с якоря. Да-да, мы знаем, что вы никогда не сойдете с ним в способе управлять куттером, но мы спрашиваем ваше мнение о другом предмете. Тут следопыт рассказал Кепу о подозрениях сержанта. Молодец, болтает по французски. А? – спросил Кеп. Ходят слухи, будто бы он говорит по французски лучше, чем следует. – Отвечал сержант с важностью. Но я сам говорю на языке мингов, выучившись ему во время пленом моего у этих гадов. Но кто же скажет, что я им друг? – сказал следопыт. Да, но Джаспер выучился говорить по французски не в плену. Он начал говорить на этом языке с детства. когда душа легко впитывает все впечатления и человек приобретает коренные понятия, когда натура как будто чувствует, в какую сторону склонится со временем характер. Совершенно справедливое замечание, присовокупил Кэп. Да, вряд ли можно ожидать чего-нибудь путного от молодца, который, плавая в этой луже, говорит по-французски. Если бы это случилось, например, на Атлантическом океане, Где моряходу иногда нужно говорить на этом языке, тут не было бы никакой особой важности. Хотя мы признаюсь и там смотрим с подозрением на моряка, который слишком хорошо знает этот язык, но здесь я почитаю это самым подозрительным обстоятельством. Но ведь Джаспер должен говорить по французски с теми, кто живет на том берегу, сказал следопыт. Или вовсе молчать, потому что там не говорят на другом языке. Не вздумаете ли вы меня уверять, следопыт, что Франция находится на том берегу? – сказал Кепп, указывая большим пальцем через плечо в сторону Канады, что по одну сторону этой пресноводной лужи лежит Йорк, а по другую Франция. Я хочу сказать, что здесь Йорк, а там верхняя Канада. Что здесь говорят по английски, по голландски, по индейски, а там по французски и по индейски. Даже минги приняли в свой язык несколько французских слов. Справедливо. А что за народ минги, мой друг? спросил сержант, коснувшись его плеча, как бы усиливая этим свои слова, справедливость которых ощутимо выросла в его глазах. Никто не знает их лучше тебя. Я тебя спрашиваю, что за народ эти минги? Джаспер не минг, сержант. Он говорит по французски и этим похож на минга. Это нелепо, сказал следопыт. Теперь я припоминаю, продолжал Кеп многозначительно сплюнув в окно. Точно было одно обстоятельство, когда мы взошли на борт нынешним вечером. Обстоятельство крайне подозрительное, которое может перевесить все аргументы в пользу этого молодца. Джаспер собственноручно подвязывал королевское знамя, притворяясь, что смотрит на Мейбл, которая в это время взошла наворот с солдаткой и будто показывая им, как пройти вниз в каюту, он видит или флаг ты и опустил. Это могло быть случайно, возразил сержант. Со мной было почти тоже. Так, но теперь, когда ты сообщил мне о своих подозревениях, я буду смотреть на этот маневр с флагом как на важное обстоятельство и не выпущу этого из головы. Надеюсь, однако, что не забудут об ужине, если бы даже весь триумвиртком был набит изменниками. Об этом не беспокойся, брат Кэп. Но я буду полагаться на тебя. Буду надеяться, что ты возьмешь на себя управление резвом, если что-нибудь заставит меня арестовать Джаспера. Хорошо, я буду готов услужить тебе, сержант. И тут ты увидишь, что можно сделать даже из этого куттера. А я сказал следопыт глубоко вздохнув. Будут твердо держаться моего убеждения, что Джаспер невиновен, и советую вам действовать открыто. Спросите его сейчас же, изменник он или нет. Я буду защищать Джаспера Уэстерна против всех предчувствий и важных обстоятельств. Этого никак нельзя, возразил сержант. Ответственность за это дело лежит на мне, и я обязываю вас ничего никому не говорить об этом без моего ведома. Мы будем смотреть в оба и примечать все обстоятельства. Да, да, обстоятельство важнее всего, сказал Кепп. Одно обстоятельство стоит пятидесяти доказательств. Так я знаю уголосит государственный закон. Много людей было повешено только на основании обстоятельств. Разговор прекратился, и все трое пошли на палубу.